Глава 6. Танцы. Шайин на самом деле готовил отменно, но ещё лучше он мыл тарелки, подметал и раскладывал посуду по полкам. После того, как мы с ним перекусили на моей захламлённой кухне, я отправилась доделывать расчёт. А когда через 3 часа спустилась обратно, вокруг было чисто, на плите стояло мясное рагу, и даже дышалось как-то легче. Ничего себе, усмехнулась я. А ты не желаешь задержаться в нашем городе? Если да, то приглашаю пожить у меня, правда, при условии, что будешь готовить. Спасибо, Мари, с радостью соглашусь, широко улыбнулся полуэльф. А мне стало как-то неудобно говорить, что это была шутка. Только у нас нет свободной комнаты, решила попытаться пойти на попятную. Наверху всего две спальни, одна моя, другая деда, и мне бы не хотелось никого к нему пускать. Это как-то некрасиво получится. Я буду спать здесь, с готовностью ответил парень. Вот прямо на этом диване. И указал взглядом на старую потрёпанную жизнью развалюху, на которой Хасим любил посидеть после долгого дня. Вся userRepository давно стоило выкинуть, но Хасу прямо говорила, что это самый удобный в мире диван, и таких сейчас больше не найти. В ванной и туалет только наверху. Тебе будет неудобно, предприняла ещё одну попытку. Ничего страшного. Отмахнулся полуэльф. У меня в академии как раз сейчас практика, которую зачли, и так, потому до конца месяца я совершенно свободен. Мне кажется, или он желает остаться здесь любой ценой. Ладно, вздохнула. Живи, только сразу предупреждаю, район у нас не безопасный, а я почти всегда занята. Не обижусь, если решишь сбежать. Не дождёшься, ухмыльнулся мой новый сосед. Кстати, если придумываешь артефакт, который нужно будет напитать светлой силой, с радостью помогу. А он явно умеет заинтересовать. У меня даже настроение поднялось после его предложения, хотя пока в голову не лезло ни одной идеи. Готова ужинать? спросил Ишаин. Если да, то давай садиться за стол. Еда пахла умопомрачительно. Всё же Хасим хоть и обладал самыми разными талантами, но Особыми кулинарными изысками меня не баловал, готовил что умел. А сегодня меня явно ждал какой-то эльфийский шедевр. Но не успели мы сесть за стол, как раздался стук в дверь. Ты кого-то ждёшь? спросил Ишаин, странно насторожившись. Нет, я отрицательно мотнула головой и отправилась открывать. Вдруг это Лила или доктор Лариса, о которого появились новости о состоянии Хасима. Но на пороге Стоял совершенно незнакомый тип, лет сорока на вид. Высокий и худощавый брюнет был одет в простые серые штаны и чёрную рубашку. Мой профессиональный взгляд сразу же отметил на нём несколько артефактов. Жаль, сходу не определишь, какой у них функционал. «Доброго вечера, мисс Веймер», — поздоровался он, окинув меня взглядом. «Моё имя Сэмюэль Дритц. Я племянник Хасима». К слову, на моего деда он не был похож ничем, ни единой чертой. Да и интуиция тонко намекнула, что верить этому человеку не стоит. «Доброго вечера», — ответила я, опёршись плечом на бок дверного проёма. «Простите, но Хас ни разу не упоминал, что у него есть племянник». «И всё же это так», — спокойно проговорил мужчина. «Моя мать узнала, что с Хасимом случилось несчастье, и попросила проверить, как вы тут. Она знала, что он живёт с девочкой, которую принял в семью». «Так, так, так». Это что же получается? Родственники уже списали Хасима со счетов и явились выселять меня из его дома? Проверили? Отлично. Не смею вас больше задерживать, сказала я и даже попыталась закрыть дверь. Но визитёр предусмотрительно выставил вперёд ногу в тяжёлом кожаном ботинке. Мама переживает за вас. Вы ведь совсем юная и остались одна в пустом доме в неблагополучном районе. Продолжил он с невозмутимым видом. «Она настаивает, чтобы я пожил здесь, пока Хас не поправится. Ещё чего не хватало. Не много ли желающих поселиться со мной под одной крышей для одного дня?» «К вашему сведению, мне есть двадцать один год», — сказала, прямо встречая его взгляд. «Я уже большая девочка, которая в состоянии постоять за себя. В опеке не нуждаюсь, тем более со стороны человека, которого впервые вижу». Он холодно усмехнулся. "То есть вы даже на порог меня не пустите?" спросил с издёвкой. "Не пущу", ответила без малейшего сомнения. "Мне Хасим запрещает подозрительных личностей в дом пускать". "Я его родной племянник", не сдавался незваный гость. "Чем докажете? Фамилия у вас разная, внешне вы тоже не похожи. Я скорее поверю, что вы мошенник или даже преступник, так что лучше уходите по-хорошему, пока я не позвала стражи порядка". Он опешил. Видимо, не ожидал от бедной девочки такого отпора. И всё же, мисс Веймер, Мария, мне придётся остаться, упрямо гнул он своё. Я уже пообещал маме присмотреть за вами и не могу нарушить данного слова. Увы, ничем не могу вам помочь, -скрестила руки на груди. Это дом Хасима, а я его внучка. Не родная, -подметил Семиэль. Он просто вас здесь приютил, а я пришёл из лучших побуждений. «Могу помочь вам, в том числе и деньгами?» «Не нуждаюсь в подачках», — бросила, начиная раздражаться. «И лучше уходите по-хорошему. Даже если вы родной племянник Хаса, это не значит, что я обязана впускать вас в дом. У меня, как видите, всё замечательно, так и передайте своей маме. И пусть лучше она за Хасима переживает. Может, даже ей удастся попасть в военный госпиталь, где его пытаются лечить». Сказав это, Я спустила с руки плетение лёгкой воздушной волны. Она ударила в грудь незваному гостю, тот отшатнулся и едва не упал. Зато у меня получилось легко закрыть дверь. Я даже заперла её на все замки и только потом медленно попятилась назад. Не знаю почему, но этот разговор заставил меня волноваться. Сердце в груди колотилось, даже не думая замедляться, а в душе появился страх. Вдруг это тот, кто напал на Хаса? что ему могло понадобиться от меня. Этот человек врал, прозвучало за моей спиной. Я вздрогнула, мигом обернулась, готовая ударить сырой силой, но вовремя осознала, что это всего лишь Шайн. Что? переспросила. Говорю тот, кто к тебе приходил, точно не племянник твоего деда, пояснил полуэльф. Я чувствую ложь. Так вот в этом он солгал, и про мать тоже. Но про то, что желает за тобой присмотреть, и говорил правду. Бред какой-то, потёрла я виски. Зачем ему это? Не знаю, покачал головой, ставшей серьёзным Шейн. Почему-то его выпроводила интуиция, призналась. Просто поняла, что тут ему точно делать нечего. Правильно. Давай я попрошу Астера поставить на дом хорошую магическую защиту. Он в этом отличный специалист. Тут есть защита. возразила я, моего, между прочим, авторства. Уверена, что она выдержит, если кто-то решит её пробить, со скепсисом уточнил парень. Отвечать не стала, а вместо этого прошла мимо него и села за стол. Мне казалось, что аппетит пропал, но лишь стоило попробовать кусочек картофеля, и желание вкусно поесть снова вернулось. Правда, еле теперь мы в напряжённой тишине. Может, не пойдём вечером на танцы? предложил Ушаин, когда моя тарелка опустела. Вдруг этот тип будет поджидать тебя на улице. Ещё чего, буркнула я. Не стану из-за какого-то лживого гада запираться в доме. К тому же, обещала тебе прогулку. Сейчас соберусь и пойдём. И пусть на нас хоть кто-то попробует напасть. Поверь, мало ему точно не покажется. Танцы на пляже местные ребята устраивали каждую пятницу. Делали они это не за деньги, а просто ради развлечения. Ни кафе, ни баров поблизости не было, поэтому угощались гости мероприятия исключительно тем, что приносили с собой. Остановившись чуть в стороне, я окинула раздражённым взглядом собравшуюся толпу и недовольно поморщилась. Мне никогда не нравились подобные мероприятия: шумно, людно, отрезвых почти нет. А вот моя дорогая Лила же наоборот не пропускала ни одного подобного вечера. Поэтому я даже не удивилась, увидев её здесь. Зато она меня встретить точно не ожидала. "Мари, это ты или у меня галлюцинации?" выдала подруга, вынырнув к нам из центра импровизированного танцпола, которым тут служила прямоугольная бетонная плита 10х10 м. "Я", ответила с усмешкой, и тут же решила переместить её внимание на полуэльфа. "А это Шейн, он попросился составить ему компанию. Поверь, при иных обстоятельствах я бы сюда не сонулась. Лила перевела взгляд на стоящего чуть позади меня светловолосого парня и кокетливо ему улыбнулась. "Я Лила", сказала она, протянув ему руку. "Единственная подруга этой нелюдимой Буки". "Шайм", представился он в ответ. "Временно живу у Марий". Взгляд Лилы стал искренне удивлённым. Она явно желала закидать меня вопросами, но тактично не стала делать этого при посторонних. Вот только я не сомневалась, что при первой же возможности устроит мне самый настоящий допрос с пристрастием. "Идёмте, у нас за столом как раз есть два места", махнула рукой подруга. "Ребята, где-то раздобыли хорошее вино и всех угощают. Я не пью", тут же поспешил заверить Шейн. "А я, пожалуй, не откажусь от бокала". Проговорила я, окидывая ещё одним тяжёлым взглядом толпу молодёжи. Боюсь, без этого моё настроение слишком быстро пойдёт под откос. Ой, да ладно, закатила глаза Лила. Мария, отдыхать тоже иногда надо, а ты всегда занята своими артефактами, уверена, даже когда ты спишь, они тебе снятся. Дожидаться ответа она не стала, а направилась вперёд прямо через толпу танцующих. Здесь играла довольно весёлая задорная музыка. Они исполняли её парни из местного ансамбля. Перепевали самые известные популярные песни и, кстати, делали это очень даже не дурно. Их солист Вальтер как-то заказывал у меня несколько артефактов усилителей звука и тогда произвёл самое приятное впечатление. Сейчас, увидев меня, он приветственно кивнул и даже как-то смущённо и радостно улыбнулся. Я же поспешила отвернуться. Не нужно поощрять чужой интерес. Жалко будет потом отшивать бедолагу, ещё вдруг обидится. Танцевали тут парами, но от классических танцев это отличалось поразительно. Под быструю мелодию парни и девушки по большей части прыгали и скакали, а под медленные просто топтались в обнимку. Ничего интересного. За столом у Лилы собралось 5 человек. Как ни странно, я никого из них не знала, хотя в нашем городе подобное редкость. Неужели это очередные залётные туристы, перепутавшие Хармор с курортом? Подруга представила нас с Шайном своим знакомым. Те с одобрением приняли пополнение компании, а своё вино нахваливали так, будто делали его сами. Оно оказалось действительно неплохим, вполне приятным, но довольно крепким, потому я сделала только несколько глотков и отставила кружку в сторону. Шайн поначалу от вина отказался, но потом тоже решил выпить стаканчик, а его глаза подозрительно заблестели с первого же глотка. Он вообще сразу влился в компанию, был весел и расслаблен и вел себя так, будто все вокруг его старые знакомые. Даже отправился танцевать с одной из девушек, чьего имени я не запомнила, да так и остался на танцполе. Лила тоже ушла, а вскоре за ней последовали и остальные. Меня тоже несколько раз приглашали, но я отказывалась. Сначала старалась быть милой и вежливой, А потом раздражение взяло своё. Ну не люблю я такие танцы. На лбу у себя это написать, чтобы никто не лез. Одному особо непонятливому пришлось даже ответить грубо. Он никак не желал у понимать отказа. Сначала просто уговаривал, а когда понял, что его слова на меня не действуют, просто схватил за руку и дёрнул на себя. Этого я нестерпела. Мигом дала команду защитному артефакту, и непонятливый бедолага тут же отскочил в сторону. «Совсем сдурела, бешеная!» — выдал он, привлекая к нам внимание всех, кто находился рядом. «Думаешь, если мордаха симпатичная, так ты тут королева?» Сам он, кстати, имел совершенно обычную внешность. Короткие русые волосы, крупный нос, массивный подбородок. Зато обладал внушительным ростом и довольно крупным телосложением. Голыми руками мне такого точно не одолеть. «Слушай, я просто не хочу танцевать. попыталась заметить зарождающийся конфликт. Разве виновато, что до тебя не доходит с первого раза, и со второго, кстати, тоже. Чего тогда пришла, посидеть лицом поторговать или ищешь кого побогаче? Так, Заря, тут все простые пацаны, не унимался он. Музыка стихла, ко мне подошли Лила с ребятами, а Шайны вовсе встал рядом и коснулся плеча, будто желая поддержать. Ох, Заря, он это сделал. Так ты с этим ушастым тут, выпалил Веризилов, перифу в полуэльфа убийственный взгляд. Он же больше на девочку похож, смосливый и щуплый. Я такого одной рукой переломлю. И шагнул вперёд с явным намерением исполнить свою угрозу. Шайн вздрогнул, но даже не подумал отступать, наоборот, попытался задвинуть меня себе за спину, нашёл кого защищать. Вы оскорбили меня, холодно процедил полуэльф. И теперь должны за это ответить или извиниться. Я перед тобой? Ха, рассмеялся идиот, возомнивший себя тут самым сильным. Хуже было то, что ему вторили половина собравшихся. Именно передо мной. Шайин явно не собирался пугаться, а ещё перед Мари. Так, я решительно встала между ними. Никаких драк и никаких поединков, иначе оба будете сидеть неподвижно до конца вечера. и продемонстрировала на пальцах плетение, которое легко было готово пустить в дело хоть сейчас. Применение магии во вред запрещено, заявил рыжеволосый рослый парень, вставший рядом с моим не состоявшимся кавалером. Одеты они были почти одинаково, видимо, моряки с одного из стоявших в порту кораблей. Так я не во вред, ответила ему, исключительно для пользы. Можно сказать, готова на всё, чтобы предотвратить кровопролитие. Да какое кровопролитие, выдал первый из недовольных. Я этого ушастого раз по голове тресну, он и свалится. Шейн дёрнулся вперёд, и мне даже пришлось ловить его за руку. Так попробуй, рявкнул на Верзилу полуэльф, явно злясь. Марий, отпусти и лучше отойди в сторону. Он говорил так уверенно, будто на самом деле владел каким-то тайным боевым искусством, позволяющим укладывать на лопатки противников любой комплекции. Не знаю, чем бы всё это закончилось, если бы не появление ещё одного чужака, который выглядел привычно самоуверенным. Более того, явно ощущал себя здесь королём. Он ленивой походкой шёл к нам, а толпа зевак покорно расступалась. Девушки смотрели на него с интересом и благоговением, а парни наоборот опускали головы. Шайн, какая встреча, проговорил он, остановившись перед полуэльфом. А я как раз тебя искал. Есть срочный вопрос. На меня он даже не глянул, будто я была тут пустым местом. Ас, не мог бы ты оставить нас ненадолго? Сквозь зубы процадил недовольный Светлый. Мне нужно буквально 2 минуты. Зачем? с искренним видом поинтересовался Астор. Неужели собрался влезть в драку? Конечно, этот аристократик не дурак и прекрасно понимал суть происходящего. Именно, холодно ответил ему Шейн. А получить не боишься? поинтересовался Диворт. Ни капли. Ну ладно, не буду мешать, пожал плечами Астер, окинул собравшихся насмешливым взглядом и направился в сторону от толпы. И всё бы ничего, но меня он увёл с собой. Просто и нагло приобнял за плечи, а я даже слова поперёк сказать не смогла. Пошла с ним как покорная кукла, двигала ногами, смотрела вперёд с ужасом, понимая, что моё тело мне не подчиняется, а выполняет чужие команды. Конечно, попыталась сбросить воздействие, но тщетно. Воля была скована накрепко, будто её держали невидимые цепи. Но вместо страха во мне всё сильнее росла злость, которая уже почти превратилась в испепеляющую ярость. «Интересная штука, не правда ли?» — проговорил негодяй Диварт, отведя меня к самой воде подальше от толпы. «Кстати, артефакт. Знаю, запрещенный к использованию. Но так уж вышло, что у меня есть один. Эксклюзивный. Авторская работа. Даже не запатентованная. Хочешь, покажу и даже дам рассмотреть?» «Артефакт? Серьёзно? Такое возможно?» И злость во мне мигом сменилась интересом. Заметив эту перемену, по моему взгляду, пастор отпустил мою руку и предусмотрительно сделал пару шагов назад, а я с облегчением ощутила, что снова стала хозяйкой своей воли. И что сделала первым, резко шагнула вперёд, замахнулась и двинула ухмыляющегося гада кулаком по лицу. К его счастью, он даже уворачиваться не стал, лишь чуть повернул голову, чтобы я попала не в нос, а по скуле. Удар вышел из знатной, щедро усиленной магии, так что досталось Диварту сполна. Астер отшатнулся, но не упал. Правда, второго удара мне не позволил, попросту поймав мой кулак. «Достаточно», — сказал, строго посмотрев в глаза. «Один, признаю, заслужил. С остальными мириться не стану. А предложение рассмотреть артефакт ещё в силе. Хочешь?» «Давай», — буркнула, одарив его холодным взглядом. Не верила, что он так легко вручит мне вещицу, способную лишить воли любого. Но Дивор удивил, снял с запястья кожаный браслет с металлическими шипами по кругу и сам вложил в мою ладонь. "Деактивирован", добавил чуть иронично. "Ну да, теперь понятны причины его спокойствия". Вещица на самом деле оказалась интересной. Плетение были наложены грамотно и правильно, очень аккуратно. Сразу видно, что делал настоящий профессионал. Хотя распределение потоков силы можно было бы направить иначе. Я ищу человека, который создал вот это. Отвлёк меня от изучения артефакта Голы Састера. Перед тобой последняя её работа. Самая серьёзная и самая страшная. Вот теперь я посмотрела на Диварта с интересом. Напитывая изделия силой, каждый артефактор вливает в него и свои эмоции. Но ты и так знаешь. Так вот, Мари. В этом только не навести обиды. Его даже в руках долго держать не получается, потому что возникает чувство, будто тёмная туча накрывает. Всё меркнет. Шайне, кстати, этот артефакт предпочитает обходить стороной. Он вообще очень чувствителен к чёрным эмоциям. Шайне резко вспомнилась я и тут же ринулась обратно к толпе, но Диворт ловко поймал меня за руку и вернул обратно. Не лезь. Вот правда, Мари. Он большой мальчик с очень внушительным светлым даром и дерётся тоже прекрасно. Я сам видел. А ты своим неуместным заступничеством ставишь его в неловкое положение. Поверь, для мужчины нет ничего паршивее, если его лезет защищать леди, ведь тогда получается, что сам он слабак. Там разные весовые категории. Я снова попыталась вырваться, но Астор держал крепко, хотя и довольно осторожно. Ну давай поспорим. Не хотя бросил он. Если Шайм проиграет, ты двинешь меня по лицу ещё раз. И будут у нас двое пришибленных вместо одного, выдала со скепсисом. А если он выиграет, ты Начала, но я перебила. Не стану я с тобой спорить. Позволишь проводить тебя домой, невозмутимо закончил фразу Диворт. Согласись, это мелочь, а я по пути расскажу тебе кое-что интересное. Очень хотелось послать его лесом, но этот гад умел заинтриговать, да и артефакт подавления воли отдавать назад пока не хотелось. Я ещё не всё рассмотрела. «Ладно», — ответила, смирившись с его компанией. «Отлично», — он довольно улыбнулся и посмотрел поверх моей головы. Я обернулась и с удивлением увидела идущего к нам улыбающегося Шайна, совершенно целого, разве что в немного помятой рубашке и с чуть растрёпанными волосами. Всё, Мари. Ты отомщена, произнёс он пафосным тоном. Да я и не чувствовала себя оскорблённой, покачала головой. Тот тип ничего такого в мой адрес не сказал, зато мне сказал, за что и поплатился, самодовольно выдал Шайн. И всё же предлагаю уйти отсюда, проговорила Астер, поглядывая в сторону танцевальной площадки, где после стычки так и не заиграла музыка. Пока наш поверженный не отправился творить возмездие, прихватив товарищей, а ты, наш юный мастер рукопашного боя, лучше пока не ходи в порт и вообще из дома не выходи. Я выясню, с какого они корабля и когда отчаливают. Не стану я прятаться, выдал возмущённый полуэльф. Ага, и в каком-нибудь тёмном переулке эти милые ребята толпой открутят тебе голову. Пожалуй, плечами диворт. И что я потом скажу Андэро, что ты сам выбрал такой странный способ самоубийства? Шейн неохотя посмотрел назад, сглотнул и всё же решил ускорить шаг. Мы с Дивертом поспешили за ним.